Глава 16. Первое, чему ты должен научиться, сказал мастер Чижи, когда мы уселись друг напротив друга на ученической площадке. И вокруг нас привычно поднялся защитный купол. Это самостоятельно создавать базовые заклинания. Термин, конечно, не совсем верный, но на данный момент он нам подходит. Что ты о них знаешь? Я вкратце пересказал свои наблюдения и не слишком удачные эксперименты по созданию базовых нитей. Очень хорошо. Неожиданно похвалил мои достижения учитель. Обычно мы вынуждены пользоваться приборами, и всё целое зависимо от Ковина. Но для изоморфа это неприемлемо. Покажи, что умеешь. Я так же честно показал, как обращаюсь с барьером и продемонстрировал выдрынные из него нити. Отлично. Сам додумался или кто подсказал? И вот тогда я заколебался. Макс был тем самым козырем в рукаве, который я очень не хотел раньше времени демонстрировать, просто потому, что его появление тут же ускорит наличие у меня мощного, почти неисчерпаемого источника с энергии знанки. Я до последнего сомневался, стоит ли рисковать, но вопрос был поставлен ребром, поэтому надо было или врать, или же отмалчиваться дальше. "Покажи", вдруг тихо шепнул невесть откуда взявшийся ветерок, при виде появления которого лицо мастера Ю залила нездоровая бледность. У него нет желания тебя использовать, навредить или предать, простое любопытство. Я вздохнул и буркнул в пустоту. Твоё присутствие плохо сказывается на смертных, ты знаешь. Безусловно, твоя помощь ценна, но почему ты, маги страны, привели тебя быстро задохнулся. Да и мастер Ю стал на покойника похож. Ты не торопишь события, жэд. Нет, так же тихо послышалось у меня из-за спины. Просто такова цена. Чем ближе я подхожу, тем слабее держится душа в вашем теле. Моя пока на месте, возразил я. Это потому, что однажды я её уже забрал, и теперь, пока ты не наделаешь глупости, к ней никто не прикаснётся без спроса. Я мельком глянул через плечо, однако на этот раз там никто не появился. А по тому, как порозовело лицо старого мастера, я сделал вывод, что шеф ушёл или же отступил достаточно далеко, чтобы научителе его присутствие не оказывало существенного влияния. «Нека в подвале», — на всякий случай сообщил я вслух. Шет, если и услышал, не отозвался. А вот в глазах старого мастера, когда я снова повернулся, появился вопрос. «Сделка?» — вежливо уточнил он характер наших отношений с собирателем. А когда я гивнул, тут же вернулся к прежней теме. «Хорошо. Так что ты хотел мне показать?» Я муча достал из-под туники цепочку с монетой. Мастер при виде неё удивлённо скинул брови. Подумал, а затем порылся за пазухой и достал точно такую же, только с другим клеймом, которого я раньше не видел. «Ого!» — рискнул подать голос Макс. «Это что, личная метка мастера Ларри Гоя?» «Эм, кого?» «Ах да, вроде так звали мага, который увлекался не только иллюзиями, но и созданием магоуправляющих комплексов, а потом взял да и вживел в один из таких комплексов человеческую душу». «Точно, Макс же говорил, что его первый хозяин был родом с Востока». «Кто это?» напряженно уточнил у меня мастер Ю. «Ты что, привел с собой мёртвую душу?» «Макс живой», — заступился я за старого друга. «Его существование — итог многолетних исследований человека, чью монету вы держите сейчас в руке. Мастер Ларри Гой был и ведь её хранителем, верно?» «Вообще-то у него было другое имя. На Вархаде посчитали его слишком сложным и переначали на Южный Лад, поэтому да. Это метка Ларри Гой, а твой друг получается...» Я был его слугой, другом и помощником на протяжении нескольких десятилетий, с достоинством отозвался Макс. Я был последним, кто видел его перед арестом. Только благодаря ему моя душа по-прежнему жива. И вот уже 100 лет подряд за ней приходит мастер Шэду, хотя пока я не готов отправить его с ним в вечный покой. Значит, он всё-таки успел закончить работу по объединению живого и неживого. Мастер Йосиокс, но вскоре расслабился и покачал головой. «Какими только причудливыми способами не сводит людей судьба. Долгое время я думал, что эти знания безвозвратно утеряны, однако вы заставили меня в этом усомниться. Вторая подряд живая душа. Это позволяет предположить, что кто-то из учеников Ларри Гоя всё-таки выжил. Более того, сумел сохранить и доработать его теорию, благодаря чему на свет появился этот... Э э э ваша пакость. Я, к сожалению, не знаю, кого именно мастер Ларри Гоя обучал в последние годы. Но он был дружен с моим дедом, поэтому, когда в Архаде поднялась смута, он передал свой источник ему и посоветовал, как можно скорее вернуться в Сеул. Моя семья хранила эту реликвию много лет, и я долгое время полагал, что других уже не осталось. Это ведь меткая вима? Да, не стал опираться я. Хм, значит, тебе повезло заполучить самый первый, изначальный источник. Береги его, ученик. Пристально посмотрел на меня старик. Это очень сильный артефакт. И он ни при каких условиях не должен попасть в руки Ковина. Я прекрасно это понимаю, но пока не представляю, как его можно защитить. Я покажу. Однако для начала ты должен научиться правильно обращаться с барьером. А для этого понадобится время, терпение и осторожность. Смотри. Мастер Ю поднял правую руку и сделал странное волнообразное движение кистью, растопырив пальцы так, как если бы собрался играть на арфе. А одновременно с этим воздух перед ним замерцал, заволновался, поплыла, а потом я глазам своим не поверил, буквально рассыпался на множество тончайших нитей, по которым ладонь старика прошлась, как по нежнейшей ткани, то ли гладя, то ли благодаря. Что это было, я так и не понял, кроме того, что мне сейчас показали самый обычный барьер. Но как мастер это сделал? И главное, чему воздействовал на завесу между мирами, чтобы она распалась на отдельные нити? Барьер это не стена, Пояснил учитель, когда я уставился на него во все глаза. Ни камень, ни дерево, и даже не бумага. Он податлив ровно настолько, насколько мы сами этого желаем. Он пропускает нас, когда мы об этом просим, смыкается, как только мы перейдём из одного мира в другой. Как видишь, он достаточно гибок, чтобы менять форму. Точно так же, как и её умеем менять и мы. Хотите сказать, он в некотором роде тоже изоморф? Нет, но он почти так же изменчив. И ещё, он очень отзывчив, поэтому его не нужно рвать на части, чтобы получить желаемое. Попробуй повторить. Я задачен на поскрип затылок, но делать ничего, попробовал. Правда, такого плавного и красивого движения, как у учителя, у меня не получилось. Да и барьер ни хрена не захотел передо мной прогнуться, и вот так сразу по щелочку распаца на отдельные нити. Медленнее, посоветовал учитель, глядя, как я загребаю пальцами воздух. Тебе не нужно ничего ломать или рушить. Представь, что перед тобой не ширма, за которой скрывается несметное сокровище, а обычный занавес, причём не цельный, а состоящий из миллионов драгоценных нитей, сквозь которые ты можешь просунуть руку и поймать любую из них в ладонь. Чёрт, то ли у меня руки кривые, то ли пальцы как грабли. Харес знает, что ему не так, но барьер ни в какую не хотел отзываться. Я либо пробивал его насквозь, либо напрочь переставал чувствовать. Олег, это как с женщиной. Вставил свои 5 копеек, макс. «Её надо соблазнять медленно и с умом». «Да иди ты!» «Нет, я серьёзно. Просто раньше ты ломился через барьер с такой силой и скоростью, что он сам отдёргивался, чтобы ты его не порвала. Ты уже привык, и даже не замечаешь, насколько грубо нарушаешь его структуру. А тут видишь, как оказывается, надо плавно и нежно, словно красотку очаровываешь». Я со скепсисом покосился на монету, внутри которой жил дух, больше ста лет не видевший не то что женщины, а просто живого человека. «И он ещё будет меня учить!» Не мешай, строго велел мастер Чжи, заставив Макса заткнуться. А ещё, лучше давай-ка я тебя отсюда заберу. Он, Мак, и должен сам понять, что делает не так. С этими словами мастер требовательно протянул сухую руку, и монету, поколебавшись, я ему всё-таки отдал. Учитель после этого отошёл в сторонку и, положив источник на песок, завёл с Максом долгую обстоятельную беседу. Но ну, я, я остался сидеть, скрестив ноги посреди учебной площадки и раз за разом тербил погливо отдёргивающийся барьер, который, как назло, не хотел делать то, что нужно. Сколько так прошло времени, не знаю, но в какой-то момент отсутствие результата начало так ровно подбешивать. Я вроде всё делал правильно, и пальцы научился держать как надо, не крича их, словно дуречик когти, и рукой двигал плавно, и вообще старался как мог, но барьер упрямо ускользал в самый последний момент. Хм, кажется, ты его пугаешь. Хмыкнул Макс, когда я после очередной неудачи тихо, но прочувственно вургался. "Ты, маг-ученик", настойчиво повторил мастер Юг глянув на моё раздражённое лицо. "Не забывай об этом". "Тьфу, да, я маг, по крайней мере, в этой матрице. Ну и что с того? А в нурячье лечении я что буду делать с барьером? Уговаривать, молиться на него? Нет, это не совсем работа для мага. Это это что-то иное". "Ули", мысленно взмолился я, уже не зная, что сделать и как добиться результата. Малыш помолчал, а потом в мою голову хлынула целая вереница картинок, среди которых я с удивлением узнал наше вчерашнее занятие и увидел задумчивое выражение на лице мастера Чежи, которое мне кое о чём напомнило. Несколько минут у меня ушло на обдумывание этой информации. Главная сложность заключалась в том, что звуки малыш не воспроизводил, только образы картинки, поэтому мне пришлось порядком покопаться в памяти, припоминая, о чём мы вчера говорили. И воспроизвести ту самую фразу, которую старый мастер сказал с этим непонятным выражением на лице. Именно способность в области воображать реальность определённый набор магических формул и с помощью внутренних резервов материализовывать то или иное заклинание делает мага магом. Маг это не просто огневик, воздучник или бытовик. Маг всегда означает умение управлять собственными мыслями, концентрировать волю и использовать ментальные усилия, чтобы создать заклинание. Чёрт меня задери, прошептал я, совершенно по-новому взглянув на эту простую истину. Спасибо, малыш. Я твой должник. Ну, конечно, ведь учитель ещё вчера дал понять, что любой мак это в первую очередь мак разума. А раз так, то чтобы заставить барьер делать что-то конкретное, я должен всего лишь это представить. Я тихо-тихо выдохнул сквозь зубы, чтобы не заорать, а потом прикрыл глаза и воспроизвёл по памяти ту самую картину с свидетелем, который недавно стал. Слабо мерцающая плёнка проявляющегося в реальном мире барьера, её структура, которая в мгновение ока превращается из цельной в некое подобие занавески из волшебного макраме. человеческие руки уверенно тянущиеся к этой самой занавеске. Так, стоп, это ведь должны быть мои руки, а не руки учителя. Я распахнул глаза и с облегчением выдохнул, увидев, как перед самым моим носом на мгновение материализовалась и тут же стыдливо погасла долгожданная картинка. Вот ведь зараза, а? но ничего, главное, что я понял, как это работает. Осталось научиться сосредотачиваться на достаточно долгое время, а потом сделать так, чтобы можно было влеить на барьер с открытыми глазами. Так, как совсем недавно это продемонстрировал мастер Юджи. Спустя полтора рина я всё же добился некоторых успехов и научился делать барьер видимым на целые полторы тины. Прикоснуться к нему у меня, правда, не получилось. Руки с мозгами никак не хотели действовать в унисон, поэтому как только я тянулся к барьеру, визуализация тут же пропадала. Но я не отчаивался, вспомнив, что работать с барьером у меня всегда лучше получалось на изнанке. Я ушёл в сумеречный мир и снова взялся за дело. Более того, спустя какое-то время, до барьера я всё-таки дотронулся. А под конец изловчившись, выдрал так из него заветную нить, которую с гордостью продемонстрировал учителю. Вообще-то это делается гораздо проще, вместо ответа сообщил старый маг. И в его ладонь прямо из воздуха опустилась ровная, прямая, приличной длины базовая нить с аккуратно обрезанными кончиками. Я же сказал, не нужно ничего ломать. Если ты правильно оформишь своё желание, барьер отдаст тебе всё, что захочешь. Пробы, ученик, только сперва поешь. На тебя уже смотреть больно. Я мельком покосился по сторонам и обнаружил, что солнце стоит в зените, неприятно удивился. Что за фигня? Неужто столько времени прошло, пока я мучился на изнанке? Да и есть хотелось зверски. Не говори уж о том, что копчик я себе всё-таки отсидел. Ах, нет, pardon. Это Изи давно пытается напомнить о сроках. Прости, друг, заработался. Сейчас перекушу и всё у нас будет в порядке. Выгребев из карманов горсть вейталов в перемешку с золотом и серебром, я довольно захрустел, побудным пытаясь визуализировать барьер, но пока не трогать его руками. Затем забросил в рот драгоценные камни. В рассеянности сжевал даже пару добытых ночью самородков, которые обладали приятной особенностью не пениться на языке. Потом снова поел золота, вернулся опять к серебру. И как-то неожиданно для себя обнаружил, что полноценные мысленные усилия сжирают на удивление много резервов. А сочетание ментального усилия с пребыванием на изданке вытягивало из меня силы со скоростью пылесоса, как если бы учитель снова подключил спрятанный в бункере артефакт-накопитель и пытался довести меня до истощения. Чуг, гадство. Но если вся магия разума в чистом виде требует такого количества энергии, то создание монеты-источников было для разумника жизненной необходимостью. Всё правильно, подтвердил мастер Джи, когда я повернулся к нему за разъяснениями. Когда ты создаёшь заклинание, мысленное усилие сравнительно невелико, и основную работу заклинание потом делает само. Но есть принципиальная разница в типе энергии, который тратится на собственное заклинание и на создание усилия для его материализации. В первом случае расходуется то, что ты сумел накопить. Это так называемая нейтральная энергия, сила без знака, которую мы преобразовываем из природы и магии и храним в себе до встребования, как в бочке. Во втором случае используется совершенно иной тип энергии, которую раньше совершенно необоснованно называли ментальной, а теперь очень старательно делают вид, что её никогда не существовало. Чем же конкретно они отличаются? спросил я, сделав мысленную заробку по поводу очередной неточности в официальной теории магов. Нейтральная энергия, конечно, при неразумном подходе её запасы можно исчерпать, как воду в бассейне. Ментальная же в общепринятом смысле слова неделима. Она бесконечно и пронизывает нас от рождения и до самой смерти. Это энергия мира, а не наша собственность, ученик. Просто кто-то умеет воду зачерпывать из реки, а кому-то это не дано. Кто-то способен поднять целое ведро, а кто-то не может наполнить даже напёросток. Ты знаешь, по какому принципу работает водяная мельница? Я задумчиво кивнула. Значит, разница лишь в том, что в одном случае ёмкость с энергией замкнутой и наполняется строго до определённого уровня. А во втором поток не имеет начала и конца и никогда не останавливается. Можно сказать и так. Благосклонно кивнул мастер Джи. Зайти на глубину и наклониться, чтобы набрать из реки воду, всегда сложнее, чем просто пройти мимо. А вот чтобы выплеснуть воду на мелечный ковш и при этом не промахнуться, нужна не просто сила, но ещё умение и хотя бы некоторая сноровка. Поначалу это выглядит сложно, но когда ты привыкнешь к этой работе, она уже не будет казаться неуполнимой. Я понял. Сколько понадобится времени, чтобы привыкнуть? Зависит от тебя. А потом не удержался от любопытства я. Когда я научусь нормально держать ведро и не промахиваться мимо ковша, чему вы будете учить меня дальше? Мастер ёлобнулся. Потом я возьму ковш поменьше, затем ещё меньше и ещё. Дать тебе впор пока ты не научишься зачерпывать ровно столько воды, сколько требуется, и наполнять любую ёмкость, которая окажется перед тобой. Я растеряю на пасклюб затылок. «А как насчёт того, чтобы использовать воду более сложными способами? Скажем, иллюзии делать? Или прокрашивать базовые нити в нужные цвета и создавать из них магические сети?» «Когда твои пальцы достаточно окрепнут, а ведро перестанет пропускать воду, я научу тебя плести настоящие заклинания, ученик», — пообещал старый маг. «А до тех пор иди, тренируйся. Без этого ты не сможешь сделать следующий шаг». В эту ночь я хоть и устал до чёртиков, снова решил наведаться в город. И как только небо достаточно потемнело, тихонько выбрался из сарая, скользнул на изнанку, а затем перемахнул через забор и рыси устремился на нижние уровни. Правда, перед этим не удержался, заскочил-таки проведать своего старого друга тетче и искренне порадовался, обнаружив на месте его дома огромное пепелище, на котором без особого энтузиазма разгребали завалы незнакомые люди. Надеюсь, покойно господин Тайша не обидится на меня за уничтоженную резиденцию. К тому же, это лишь малая часть той дани, которую я намеревался взять с насильника и убийцы моей. А по поводу такого крохотного кусочек большой мозаики, ради которой собственно я и явился в Сеулё. Правда, изначально течет туда не вписывался, но буквально на днях мне пришлось внести в план определённые коррективы. Но когда я подобрался поближе и подслушал, о чём судачит рабочие, то окончательно успокоился. и слуг в пожаре никто не пострадал. Более того, большинство воспользовалось предоставленной возможностью, и ещё вчера покинули столицу. Благо теперь, когда все бумаги сгорели, слуг больше не держали никакие обязательства. И как только пришло, мак подтвердил, что к пожару ни один из них не причастен, Тичи должен был или предложить им перезаключить контракт, или же отпустить на все четыре стороны. «Замечательно», — подумал я, возвращаясь обратно на крышу. «Заботы у тебя сейчас прибавятся», — Надо ей преступника найти и убедиться, что твои бумажки действительно сгорели, а не украдены. Крутись теперь, урод. Сковородка по тобой уже разогрета. Все целое удовлетворённые увиденным, я добрался до нижних уровней и отыскав нужный подвал, снова спустился в подземелье. Только в отличие от прошлого раза, додумался перехватить с собой Тагор, который пришлось временно вручить первому. Исключительно потому, что разумеется, что у него было целых 7 запасных голов, способных без проблем нести в зубах дополнительную ношу. А ещё у него, в отличие от нас с Изей, была самая обычная слюна, которая не растворяла ни дерева, ни металл, и которая даже при длительном контакте не могла повредить ценному устройству. Единственное, что мне помешало воспользоваться тагором сразу, это теснота и тот факт, что в звериной форме полить из тагора во все стороны я по определению не мог. Строение лап не позволяло. А в человеческой форме передвигаться в этих тоннелях можно было только ползком или на карачках, что было неприемлемо ни с точки зрения безопасности, ни с позиции целесообразности. Изредка подзадержавшись, чтобы перебить успевших заново расплодиться неку, мы с первым всё-таки добрались до намеченной caverna. Однако, когда я уже собрался сменить форму и от души залить пещеру огнём, в самый последний момент вмешался Макс. "Стой", прошептал он, заставив меня замереть на месте. "Нет, Олег, этого нельзя делать". "Это ещё почему?", раздражённо рыкнул я. "Мы же вроде всё обсудили". "Погоди, не меня матрицу". Тороpleo проговорил он, видя, что я не тороплюсь отступать. Я об этом как-то не подумала, собственно, до меня только сейчас дошло. Оглянись, что ты здесь видишь? Да ни черта я не вижу, там же сплошной ковёр из тварей. А ты не задумывался, почему неко решили осести именно здесь? Почему не на Шанглуп же или дальше? Чем их привлекло именно это место? Какая разница? Ну, подумай сам, настойчиво прошептал друг. Что по-твоему первично, некое ли перемычки? Мёртвая душа это причина или следствие разрыва между слоями реальности? Хм, вопрос, конечно, интересный. Насколько я понимаю, некое появляется наизнанки вполне самостоятельно. Считай, каждая отлетевшая душа это потенциально мёртвая душа, потому что лишь единицы, самые чистые и лёгкие, успевают самостоятельно отправиться туда, откуда смогут возродиться. Менее чистым душам увы не так везло. Эмде перерождению нужна была помощь собирателей. Но ну, поскольку на Эрнели с этим серьёзные проблемы, то с годами некое на изнанке накопило и столько, что скоро плюнуть будет некуда. Ещё я подозреваю, что рядом с перемычкой мнека становится гораздо сильнее. Вернее, перемычки помогает им поддерживать на приличном уровне так и называемую псевдожизнь, а некое в свою очередь выгодно, чтобы перемычки не исчезали. Поэтому твари собираются вокруг них целыми толпами и прикладывают все усилия, чтобы не дать им закрыться. Скорее всего, некое чует такие места. Кто успевал добраться до них первым, тот, соответственно, набирал массу, отгоняя и пожирая менее удачливых конкурентов. Ну а опоздавшие были вынуждены ютиться на периферии, наедать, так сказать, тяжкие грехи, при этом каждое мгновение рискуя попасться на глаза более крупным сородичам, карателям или обычным магам. Ещё нам известно, что мелкие неку часто сбиваются в стаи, вероятно, заключая на это время своеобразное перемирие. Когда кто-то из них набирает силу, скорее всего, перемирию переходит конец, и более сильный вновь пожирает тех, кто слабее. Ну а когда от стаи ничего не остаётся, выживший уползает вниз, на поиски источника. И уже здесь, в подземельях, продолжает бесконечную борьбу за выживание, только, так сказать, уже в другой весовой категории. Впрочем, Макс, наверное, спрашивал не об этом. Я нахмурился, однако от выхода всё же отступил, и, усевшись на пол, коснулся лапой заметно потяжелевшего источника. Монета снова нагрелась, как в прошлый раз, когда мы вплотную приблизились к логову. Но тогда я не передал этому значения. Решил, что показалось. Она теперь следовало признать, с монетой что-то происходило. Если считать, что мне в руки попал редкий по мощности накопитель энергии весьма специфического происхождения, то разогреться в такие короткие сроки и до такой степени мог только по одной причине. Олег, это перемычка. Словно послушал мои мысли, Макс. Прямо здесь, совсем рядом. Причём не одна, а раз монета реагирует на её близость таким образом. Я задача на поскрипзатела коктима. Если я правильно помню объяснение Шеда, то перемычки – это разрывы тканей мироздания. Вернее, разрывы в самом барьере, которые, как обычная рана, капли за капли, сочатся бесхозной энергией. Причем раны эти старые, а благодаря Неку, еще и гноящиеся, болезненные, которые не заживут просто так и будут увеличиваться день от дня. Но если Макс прав, то такое обилие Неку может означать только одно. Если в воздухе разлито так много чистой энергии изнанки, Что-то её избытком мой источник стал нагреваться. Да выходит, что вся эта пещера от края до края есть искомая перемычка. Чёрт возьми, пробормотал я, припомнив, каким образом мы в штожал перемычки в Гуаре, и представляю, что произойдёт, если стенки громадных caverns внезапно схлопнутся. Пещеры расположены так близко, что разрушение первой обязательно затронет и соседние. А если они все являются перемычками, твоё же девиз: "Макс прав". Тебе нельзя использовать тагор. стажимом повторил друг, когда я поражённо крякнул. Великая вероятность, что после этого весь город сперва взлетит в воздух, а потом его остатки провалится в гробат де ущелье, который ты создашь на месте этих пещер. Я растерянно опустил источник. Вот гадство. Как же тогда их закрыть, если перемычки не убрать, и неко так и будут тут пировать, пока не заполняет собой всё подземелье. А если попробуете избавиться от них известным способом, то живы в Сеуле с высокой долей вероятности не останется вовсе. Не говоря уж о том, что на самих во время взрыва тут же похоронит. Надо искать другой путь, подтвердил мой опасение Макс. Надо думать, как закрыть перемычку, не используя оружие карателей. Боюсь, у меня нет такого способа, отрешённо подумал я. Хотя, может, учитель подскажет. А вот не подскажу, заявил мастер Джи, когда следующим утром я озвучил возникшую проблему. А когда я задача на замер, старик хитро прищурился. «Ты сам его найдёшь, когда научусь ладить с барьером». Я снова нахмурился. «То есть о перемычках вы и без меня прекрасно знаете». «А о том, что они здесь есть?» «Конечно», – кивнул старый маг. «Но так далеко в подземелье я не спускался. У меня, если помнишь, нет железной шкуры. Да и с помощниками мне не так повезло, как некоторым, поэтому дальше первых коридоров я не прошёл». Под пристальным взглядом учителя я смешался. «И правда, чего это меня понесло?» «Старику уже далеко за восемьдесят, куда ему воевать?» Да ещё и в одиночку с постаревшего отнюдь и самым ёмким источником, который ввиду его дряхлости приходилось полностью перезаряжать раз в несколько дней. «Отя... Нека он же как-то приручил?» «Не приручил!» С укором посмотрел на меня учитель, едва я озвучил вслух своих сомнений. «А лишь подманил и заставил выполнять простейшие команды. Браслет не даёт над мёртвыми полной власти, ученик!» Его мощностью хватает лишь на мелочь, и то не на всю, и очень ненадолго. Но может, ты хочешь ещё в чём-нибудь меня обвинить? И вот тогда я по-настоящему устыдился. Всё осознал, раскаялся и был в назидание отправлен не на чистку сортиров, а всего лишь на дополнительную тренировку. Однако самое важное для себя всё-таки выяснил: та гора не панацея. Есть и другие способы закрыть перемычку, при этом не взрывая и не уродуя коньме роздания так, как это делает оружие каратиний. Что это за способ? Учитель, как обычно, не торопился пояснять. Но раз он сказал, что это возможно, то чёрт побери. Я просто обязан этому научиться.